Глава двадцать вторая. Его маневр не остался незамеченным. Эй, я тебе что, кошка? Удивленно возмущенно спросила Маша, распахивая глаза, с косивых наконечник носа надула щеки. Значит, днем ты можешь спать одна и не мерзнуть? С невозмутимым видом произнес осверни, убирая руки. Хм, может теперь ты спать будешь днем? А ночью что-нибудь делать, дурак! Машка шлепнула его по руке. Я уснула, да? Какая ты догадливая! Колдун убрал руку и усмехнулся, присаживаясь на край кровати. Но какой безнад ти напилась! Ниари! Машка откинулась на подушку, уставившись в потолок. Да я выпила всего пару бокальчиков, и ты мне ни мама, и не бабушка, так что отстань! Мария, ты чудовище. А свер прикрыл глаза. Надо было отдать тебя Хельворду, пусть бы он с тобой и нянчился. Не надо со мной нянчиться. Машке ругаться было лень. Хотелось пить и есть. А настолько силу гробила на эти книги. Я вполне взрослая и самостоятельная девушка. Мария. В голосе дракона появились раскатистые нотки. Маша, со вздохом поправила его. Маша, Машенька, Машуня, а то от твоего, Маррия, передразнила она колдуна. Хочется взять сковородку и треснуть тебя, но пугаешь, честное слово. Маша. А свер перевел на нее взгляд своих необычных глаз. Кажется, ее любимый цвет все-таки зеленый, а не красный. Так и веди себя как взрослая девушка. Только и хватает у Маш, что флиртовать с драконами. С какими драконами? Машка резко села в постели и уставилась на колдуная. Да я только мило беседовала с Хелом и все. И вообще, какая тебе разница? Ты же все равно хотел от меня избавиться. Она хитро улыбнулась. Ты моя искра. В тихом ответе вновь появились угрожающие нотки. Моя искра. Ахел перетопчится. Слушай, или ты ревнуешь? Хихикнула Машка, а от ее слов осверг выгнул обе брови. Или, или, или я не знаю. Не знаешь, так и не говори. Подскочил на ноги колдун. Жду тебя в кабинете. Будешь наводить порядки под моим присмотром. Он открыл портал в кабинет и уже одной ногой был там. А ужин когда? Нет, но Машке в самом деле очень хотелось есть. Чудовище! Рыкнула Свер и скрылся в портале. Драконище! Кулаком девушка грозила уже в пустой комнате. А как она здесь оказалась? Нет, что-то такое припоминается, но черт, я, кажется, его поцеловала. Хлопнув себя ладонью по лбу, опять упала на подушки. Дурацкое, дурацкое эльфийское вино.、С、силой выдохнув, прошепела. Но сначала поесть. Решительно встав с постели, отправилась на кухню. Ничего в этом доме не меняется. Ворчала она, хлопая дверцами шкафчиков и гремя посудой. «А свёр! Еда в этом доме есть?» Вместо ответа на кухне открылся портал. «Иди сюда, чудовище!» Колдун, нагло ухмыляясь, сидел за своим столом, который был накрыт. Отказаться от столь щедрого предложения Машка не могла. «Чудовище у нас ты!» Она устроилась за столом и потянулась за бутербродом. Я не превращаюсь в огромную толстую ящерицу. Эй, я не толстый, не ври! возмущенно воскликнул колдун. У тебя вообще волосы разноцветные. А травстут и буфу блондинка. парировала машка, жуя бутерброд. Кажется, драконы предпочитают блондинок. Перефразировала она известное выражение. Где ты взял бутеры? У тебя на кухне шаром покати? Сходил на дворцовую кухню, а сверз довольным видом взял еще один бутерброд, портал и оп дел на пару мгновений. Зато я не могу это оп. Машка недовольно засопела. Предлагаешь и мне бегать на дворцовую кухню, хотя есть идея получше. Она прищурилась. И я могу обратиться к Инге. Ты чудовище, настоящее чудовище, Маша. Колдун жевал бутерброд, задумчиво разглядывая искру. Ешь давай, нам еще разбирать этот порядок. Нам? Выхватил Амашка главное. Нам. Мрачно повторил Колдун. Так что слушай внимательно. Десять раз повторять не буду. А в итоге повторил раз сто, наверное. Виды магии, подвиды, по каким принципам взаимодействуют, с чего все начинается и прочее, что тут проходит в академии. Повторять приходилось, потому что Машка слушала, открыв рот. Это было интересно, а когда вреднучат дракон еще не выпендривался, то общаться с ним было приятно. А голос. Кто бы мог подумать, что у Асвера такой талант читать лекции. «Если бы в нашем нархозе лекции читал такой классный мужик, посещаемость была бы стопроцентной!» Замечтавшись, не заметила, что тихо произнесла это вслух. «Водная магия нужна!» «Что?» Освер прервал свою речь, от неожиданности даже споткнулся. Он как раз пошёл за очередной книгой. «Э-э-э... ничего?» Почему-то прозвучало вопросительно. Так для чего там еще нужна водная магия, кроме наполнения ванны? – спросила, натянуто улыбнувшись и состроив самые честные глаза. Черт, забыла, что у этих ящеров слух как у собак. Опять бровь! – пф, отреагировала свер. Ты списала уже три листа. Зачем? Все равно магия тебе недоступна. Шарик, ты болбез! Широко улыбнулась Машка. Я знаю, как удобно расставить твои книги, но... Она подняла вверх указательный палец. Свои книги будешь таскать сам, и стул тоже. Он тяжелый, а девочкам таскать тяжелое нельзя. У меня есть идея получше. Хитро улыбнулся Освёр. Ну-ну. Машка подозрительно посмотрела на колдуна. Сейчас его идея обернется опять чем-нибудь не хорошим. У нее еще от прошлой ноги и спина не отошли, а дальше с каждым новым действием освера желание его прибить становилось все более непреодолимым. Этот гад чешуйчатый махал своими ручищами как дирижер и щелкал пальцами как как тут Машка задумалась, кто постоянно щелкал пальцами, никак вспомнить не могла, но Книги сами освобождали полки и складывались на пол аккуратными стопками. Э-э-э! Больше слов у неё не нашлось. Давай сюда свою систему, попробуем разложить. Довольный собой, Освер обернулся на и... Искру. Улыбка стала медленно сходить с его лица. «Маша, всё хорошо?» Девушка промолчала. Маш, нет, рявкнула она. Все плохо. Я тут таскала как дура эти пыльные Талмуды, а ты, ты! От возмущения она подавилась воздухом. Ты, ткнула в колдуна пальцем, мог все это сделать за пять минут. Гадский ящер! Прорышипела она не хуже дракона. У меня ноги болят и попа. Она так сверкнула глазами, что Освер попятился одновременно, создавая щит. Маша, давай не надо, попросил на всякий случай. За эти дни научился разбираться в эмоциях девушки. Кажется, сейчас она опять злится. Надо, Осверчик, очень надо. Машка поднялась на ноги. Щит она не видела, поэтому смело двинулась на колдуня. не забыв прихватить книгу потяжелее. «Да, это неуважение к печатному изданию, но...» Замахнувшись, метнула снаряд. «Что за нафиг?» Удивлённо выдохнула, когда книга упала на пол, будто стукнувшись обо что-то. Колдун на это нагло ухмыльнулся. Тарелочка тоже не достигла цели, разбилась в дребезги, упав на пол. «Фокусник балаганный!» Ещё больше разозлилась Машка, Это ящерица над ней просто издевается. Магия, развел руками Освёр. Всего лишь магия. Машуни ничего лучше не придумала, кроме как шагнуть к колдуну и ударить кулаком по невидимой стене. Ай! Она затрясла ушибленной рукой. Мария, леди не пристала драться. Заржал этот негодяй. Где твое воспитание? Вривме. рявкнула Машка, и Освёрз захлопал глазами, не понимая, что она имеет в виду. Зараза! Пнуть его по колено было чисто инстинктивным решением. Даже мысли не мелькнуло, что ногу тоже ударит. Ай! взвелся Освёрз, когда удар достиг цели. Какой безны! спросил тоном разочарованного ребенка, которому сунули фантик вместо конфеты. Нет. Ты чудовище! Фразу он заканчивал на бегу. Дракон наматывал круги по кабинету, перепрыгивая через книги, и весело хохотал. Когда Маша злится, она такая забавная. Бегает плохо, и сметкость у нее беда. Но искорка старается. Фух! Не выдержав темпа, Маша остановилась и схватилась за бок. Иди сюда. Неа. а свёрн небрежно опёрся бедром о край стола. «Тренируйся, и однажды ты меня поймаешь». «Поймаю и прибью», — пригрозила Маша. «И замёрзнешь», — напомнил колдун, улыбаясь от уха до уха. «Водички?» Жестом фокусника он повёл рукой в воздухе и взял буквально из ниоткуда стакан с водой, который мгновенно переместил и выплеснул на Машу. А твое воспитание где? Запыхтела Машка. Тоже мне лорд хулиган. Полотенце подать? Вежливо осведомился Освёр. Да, рявкнула Машка. Пожалуйста. Перед ней в воздухе появилось белое пушистое полотенце. Схватив его, Маша вытерла лицо, а потом колдун щелкнул пальцами, и ее одежда высохла. Не благодари. Он театрально поклонился. Если хочешь, продолжим забег вне кабинета. Можно даже во дворе. Идиот! Гордо задрав нос, искра пошла к шкафам. Бесит, сил нет, выгнет эту бровь и рррр прям найдет бритву и сбреет. И вот тогда выгибать будет нечего. Кстати, а свер? А у драконов бывает борода? с самым невинным тоном спросила она. Нет, одним коротким словом он разбил гениальный план. Мы же не гномы. Черт. Тихо себе подно сбуркнула Машка. Ладно, давай расставим эти книги, сказала громко, и пойдем ужинать. Раскладывать книги, когда у тебя в помощниках целый колдун, было легко, быстро и удобно. Они раскладывались сами. И чего ты сам тут порядок не навёл? – спросил Ламаша через некоторое время. Лень, – ответил Асвер, продолжая дирижировать. Ты же колдун, поставил бы метки на книге, пусть бы сами вставали на место. Взяв в руки очередную толстенную книгу, девушка её листала в поисках картинок, поэтому не видела выражение лица дракона крайне озадаченное. Повернуться к нему её заставил грохот. На полпути книги шмякнулись о пол. «Не подумал, да?» – просияла искра. «Я, может, и чудовище, а ты, колдун-недоучка». «Ужинать будем?» – попытался отвлечь ее освер. «Будем, но сначала ты признаешь, что просто протупил!» Маша продолжала сиять. «Да, я об этом не подумал». Колдун выглядел очень недовольным. Спасибо за ценную идею. Ужинали они в кабинете, а потом занялись проставлением меток на книгах. Теперь все взмахом руки будет отправляться по своим местам. Когда Машка стала засыпать на ходу, а Свер просто открыл портал в свою комнату, выдал девушке одну из своих рубашек, и они уже привычно улеглись спать. Оказывается, если искру укладывать рядом с собой сразу. то она не мерзнет, а потом не греет о него своей ледяные ступни. Спи, чудовище. Тихо и немного нежно произнес осверл и погасил свет. Угу, тебе тоже спокойной ночи, крокодилечье. Сонно ответила Машка, прижимаясь к колдуну. Уютный такой, прелесть просто.